Глава 76. Джулиан Касл соглашается с Ньютом, что все на свете бессмыслится. Джулиан Касл и Анжела подошли к картине Ньюта. Касл сложил колечком указательный палец и посмотрел сквозь дырочку на картину. — Что вы скажете? — спросил я. — Да тут все черно. Это что ж такое? Ад! — — Это то, что вы видите, — сказал Ньют. — Значит, ад, — рявкнул Касл. — А мне только что объяснили, что это колыбель для кошки, — сказал я. — Объяснения автора всегда помогают, — сказал Касл. — Мне кажется, что это нехорошо, — пожаловалась Анджела. — По-моему, очень некрасиво. Правда, я ничего не понимаю в современной живописи. Иногда мне так хочется, чтобы Ньют взял хоть несколько уроков, он тогда знал наверняка, правильно он рисует или нет. — Вы самоучка? — спросил Джулиан Касл у Ньюта. — Разве мы все не самоучки? — спросил Ньют. — Прекрасный ответ. — С уважением, — сказал Касл. Я взялся объяснять скрытый смысл колыбели для кошки, так как Ньюту явно не хотелось снова заводить всю эту музыку. Касл серьезно наклонил голову. «Значит, это картина о бессмысленности всего на свете. Совершенно согласен». «Вы вправду согласны?» — спросил я. «Но вы только что говорили про Христа. Про кого?» «Про Иисуса Христа. А!» — сказал Касл. «Про Него!» Он пожал плечами. — Нужно же человеку о чем-то говорить, упражнять голосовые связки, чтобы они хорошо работали, когда придется сказать что-то действительно важное. — Понятно. Я сообразил, что нелегко мне будет писать популярную статейку про этого человека. Придется мне сосредоточиться на его благочестивых поступках и совершенно отмести его сатанинские мысли и слова». «Можете меня цитировать?» — сказал он. «Человек гадок, и человек ничего стоящего и делать не делает, и знать не знает». Он наклонился и пожал вымазанную краской руку маленького Ньюта. «Правильно!» Ньют кивнул, хотя ему, как видно, показалось, что тот немного преувеличивает. «Правильно!» «И тут...» Наш святой подошел к картине Ньюта и снял ее с Мальберта. Взглянув на нее, он расплылся в улыбке. — Мусор! Мусор, как и вся на свете! И швырнул картину с висячей террасы. Она взмыла кверху, в струе воздуха остановилась, бумерангом отлетела обратно и скользнула в водопад. Маленький Ньют промолчал. Первый заговорила Анджела. «У тебя все лицо в краске, детка. Пойди умойся».